Что, если я высажу вас и ваших друзей, ну, скажем, в том все в Норвегии? Человек с деньгами всегда может скрыться. Подумайте об этом, друг мой. А я пока пойду и надавлю на ваших приятелей. Он с улыбочкой покачал головой. Ах, Ромео, Ромео! Идемте, мистер Хендрик. Думается, пора кликнуть Джульетту. Его зловещий смех еще долго звенел у меня в ушах. Вскоре на палубе ожил громко говоритель. «Темпест вызывает Триколу!» — голос Хелси звучал слабо и глухо. «Если вы не сдадите судно и серебро в течение часа, я повешу Варди за пиратство!» Он повторил свое заявление еще раз и отключил громко говоритель. «Я вспомнил команду Триколу и историю с спиннингом. Хелси не блефовал». Либо через час я буду болтаться на веревке, либо Дженни и Бердс сдадут судно. В любом случае, конец один — смерть. Хелси не станет убивать нас, а просто бросит на скале Мэддена и предоставит умирать естественной смертью. Это поможет ему залезать муки совести. На миг я потерял рассудок, но в конце концов заставил себя успокоиться и сесть на койке. Я должен найти путь к спасению, я должен удрать с буксира. Динамит, я мало помалу успокоился. Должен же найтись какой-то выход. Переборки в каюте были деревянные, но прочные. Топот резиновых сапог раздавался над самой моей головой. Я посмотрел вверх, в палубе был люк, а в стене крохотный иллюминатор дюймов 6 в диаметре. Я встал на стул и, открыв заслонку, увидел чьи-то расставленные ноги, а в полумиле от буксира ржалый триколу. Даже будь иллюминатор пошире, все равно полмили мне в такой холодной воде не проплыть. Вдруг я услышал чей-то разговор. Ты когда-нибудь видовал такой вил? Я 23 года хожу по морям и не припомню, чтобы людей вешали за пиратство. Даже если он и пират, все равно вешать без суда нельзя. Это убийство. Многие переступили по палубе, заслонил от меня Трикол. Убийство, — послышался второй голос. Не знаю, может и так. В любом случае, мне это совсем не нравится. Капитан, должно быть, сдурел. Да и может ли Хелси судить, что пиратство, а что не пиратство? Ты можешь мне сказать, почему погибла вся команда Триколы? «Не оглядывайтесь», — тихо проговорил я в иллюминатор. «Стойте, как стоите. Я могу дать вам ответ. Шлюпки Триколы были испорчены специально, чтобы погубить команду. В ту ночь было убито 23 человека. Главные виновники — Хелси и Хендрик». «Откуда ты знаешь?» — спросил голос с ирландским акцентом. «Я спасся на плоту», — ответил я. «Это правда, и от нее может зависеть ваша жизнь». Хелси возьмет с собой в Англии только людей своей старой команды. Остальных бросят на скале Меддана, как только серебро будет перегружено на буксир. А Трикола уничтожена. Вы меня понимаете? Они не ответили. Хелси выдал команде оружие, спросил я. Нет, воржены только он сам, помощники двое двоей старой команды, Юкс и Ивенс. Значит, вы в его руках. А как там Ренкин? Он чего-то боится, оружие есть только у четверых. Попросите Ренкина прийти сюда, скажите, что с ним будем говорить Варди. Дело жизни и смерти. Так ему и передайте, и расскажите всем остальным то, что услышали от меня. И учтите, если вы не поторопитесь, ваши кости будут валяться на скале Мэддена. Это правда, что ты осужденный? Да, я пытался предостеречь команду Триколы, и меня упекли за бунт на корабле. Довольно вопросов, если вам дорога жизнь, захватите судно. Несколько секунд они стояли без движения, потом ирландец сказал, пошли, Вил, я хочу поговорить с Джессопом. Это был лишь слабый лучик надежды, но я воспрянул духом. Минуты тянулись медленно. Кто такой этот Джессоп? Поверили они мне или нет? Успеет ли что-нибудь предпринять, прежде чем Хаилс осуществит свою угрозу? Я принялся осматривать каюту, скорее, чтобы занять себя, чем из любопытства. Сидеть и ничего не делать было слишком мучительно. На полочке возле койки стояли книги по морскому делу, сочинения Шекспира, полные Бернард Шоу, кое-что из Юджина онила С внезапным любопытством я вытащил из ящика стола кипу писем. Вскоре я уже вовсю рылся в вещах капитана Хелси, забыв, что мне осталось жить меньше часа, Я хотел отыскать какой-нибудь ключик к прошлому этого человека. И я нашел его. В отдельном конверте, помимо писем от жены, адвокатов и деловых партнеров из Шанхая и Кантона, лежали газетные вырезки. Там я обнаружил фотографии точно такую же, как в театрале, а под ней подпись «Исчезновение Лео Фудса, подозреваемого в поджоге». Ниже шел текст «Молодой актер Шекспировского театра Лео Фудс разыскивается в связи с пожаром в Валлингтонском театре, случившемся 25 января и унесшим 10 жизней. Фудц, бывший владелец этого театра, бесследно исчез. Полагает что он влез в долги и театр был застрахован на крупную сумму. Пожар начался в оркестровой яме. Один из рабочих сцен видел, как незадолго до этого оттуда выходил Лео Фудс. Полиции выдан ордер на его арест. Подразумевается, что рядом ряду с обвинением в поджоге Фудсу будет предъявлено обвинение в убийстве. В остальных вырезках сообщалось примерно то же. Все они были вырезаны из газет за февраль 1922 года. Запихнув их обратно в конверт, я сунул его в карман. В этот миг кто-то тихо позвал меня по имени. Напротив иллюминатора, привалившись спиной, к леерам стоял Ренкин. Лицо у него было бледное и рыхлое. Наши взгляды встретились, потом он отвернулся. — Говорят, ты хотел меня видеть? — тихонько сказал он, нервно теребя дрожащей рукой золоченую пуговицу на Китере. «Да», — ответил я, — «тебя бросят на скале Мэддена вместе с остальной командой». «А откуда ты знаешь?» Его глаза безумно сверкнули. Я обвинил Хелси в намерении оставить тут команду. Он сказал, что я прав и что вместе с командой бросит эту трусливую свинью Ренкина, чтобы составил им компанию. Это была ложь, но он поверил мне. Поверил, потому что и сам этого боялся. — Что я могу поделать? — спросил он. — Чего ты хочешь? Я знал, что так оно и будет. Знал с той самой ночи в Нью-Касле. Ты мог бы послать радиограмму? — Нет. На вторые сутки плавания Хелси разбил аппаратуру под тем предлогом, что необходимо блюсти полную секретность.